Глава тринадцатая. До обеда я приказал себе спать. Разбудил наводчик Илья, приехали грузовики и что-то выдают ребятам. Мы всем экипажам отправились проследить за непорядком. К этому моменту на площадке собрались все танки батальона и еще немножко. Пробрались к машинам через небольшую толпу танкистов. Заметил новые лица. Пополнение, что ли? К счастью, особую роту пускали без очереди, а то не хотелось применять магию против своих. Ёлки-палки давали сухпай, комбинезоны и тёплые ботинки. И мало того, что всем выдавали индивидуально, по заявленным размерам, так комбезы тёплые, с наколенниками и налокотниками, белые в тигринную светлую серую полоску, чтоб зимой не боялись выскакивать из подбитых танков И на броне, или на педалях ноги не ломали. Приятно, черт возьми, когда родина о тебе заботится. Сразу убрали в танке коробки сухпая, надели обновки, а форму уложили в мешки. Пришел Ваня Котов, он же формально мой заместитель. Вот формально доложил, что полк с барского плеча усилил батальон целой танковой ротой. двадцать одна машина пацаны все из учебок только взводные и ротные опытные вояки я сказал что очень за ваню рад теперь это его дело он откозырял и ушел потом приехали полевые кухни с готовым обедом после приема пищи кухни уехали а вместо них прибыли цистерны с соляркой заправить танк не пять минут времени и на батальон ни один рейс машин еще заливали топливо в третьей роте Прибыли первые грузовики с боекомплектом. Принялись таскать снаряды и заряжать пулеметные ленты. Все под роспись и очень аккуратно. По зимнему рано стемнело. Через час как закончились погрузкой, снова приехали полевые кухни. Поужинали в свете фар и разошлись по машинам. Кормильцы наши собрались во свояси, и строго по времени танк Вани Котова запустил двигатель. Заревели машины всего батальона. И вскоре мы, под модный фокстрот в шлемофонах, поехали воевать. Нормальному, мирному человеку, наверное, и не понять, почему я еду на войну и улыбаюсь про себя. Там же могут убить. А ведь это игра по самым высоким ставкам, о которой я так долго мечтал. Это значительная, даже главная часть моей жизни. Нет. родину я люблю березки там и все такое тем более меня призвали в ряды и куда я от приказа денусь и да совсем народным, в одном строю я еду на войну только все сурово едут воевать а я улыбаясь душе еще немножко поиграть так самую малость самое смешное что я сильный маг тотемный воин и боярин, могу вообще на войну не ехать я знаю страшную тайну мамочки «Мне достаточно правильно улыбаться добрым женщинам, и на фронт поедет умный Виталик Логинов, а я буду летать на гражданских самолетах с идеями. Только я в тылу наворачиваю страшных глупостей, а слишком умного Виталика убьют в первом же бою». Не, каждый пусть воюет на своем месте. А с местами вообще получается такая ржака, просто сил нет. Вот из каких-то своих принципов И для решения задачи бесперспективного но умного, младшего лейтенанта Ваню Котова превратил я из командира машины в командира батальона. Что же он сделал первым приказом? Назначил благодетеля в расход. И я все равно улыбаюсь. Мы оба военные и четко знаем, что война всегда несправедлива. На войне всем плевать, кто был прав, важна только победа. На войне всегда кто-то гибнет». И командиру батальона лучше потерять временно приданную роту. Отчего, вроде бы, Иван не записал в расход новичков. А кто сказал, что он их не записал? На нашем месте они просто потеряют машины, ничего толком врагу не успев сделать. Так Ваня поставит их отвлекать противника в другое место. Скорее всего, перед собой любимым. Умный Ваня совсем не боится, что я передумаю». Ну, останется он командиром танка. Мне самому на старом посту придется кем-нибудь жертвовать. Возможно, даже Ваней. Но это уже не его забота. Не просто ж так я назначу умного Ваню, решаю какие-то свои задачи. Не могу и отказаться от задач. И глупее Ивана на батальон никого не поставлю. Он это точно понимает и запросто моим положением пользуется. Кстати, о героях. С ними особенно весело. Часто встречаются в литературе сюжет благородного персонажа с великими замыслами, предают простые соратники. А что соратники не очень простые, персонаж подумал, у них ведь могут быть свои интересы, своя жизнь, а замыслы персонажа, может, полная дурость, простые в кавычках люди, просто вот так и живут, используют обстоятельства. Не могу Ване безразличное видение сверху. У него нормальная цель – выполнить боевую задачу и выжить. Не он же устроил так, что на войне убивают. И наплевать Ване, что я сильный маг боярин, могу сделать с ним потом. Для настоящего военного на войне потом не существует. Он решает только одну конкретную задачу. Просто если усложнять и отвлекаться, задача останется нерешенной. И потом тем более не настанет. Баня пойдет со мной в тот же бой, практически в том же положении. Батальон ведь тоже приданный крайний. А дали нас вообще третьему полку. Все его действия вполне могут оказаться отвлекающими. Просто исполнителям в танках не сказали, что били они и погибали по-настоящему, чтоб враг поверил. Вот умора, ну, правда же. Хотя над военным юмором гражданские и в мирное время не смеются, а на войне до них вообще не доходит. Потому улыбаюсь я про себя, сохраняя на лице серьезную задумчивость. Только когда совсем припирает, можно прильнуть к командирской оптике заодно и посмотреть на окрестности. Люк на ходу не открываю, надует холода. Приехали в начале шестого утра. Подкрепились сухпаем, да я и Вепри ваня уснули, а Беру степи и Волку Илье велел приглядывать. В восьмом часу меня разбудили. Ваня обошел машины своего начштаба Севы, моего начштаба Паши, моего заместителя Кости и нормальных командиров рот, и все вместе пошли будить формального командира батальона. Падал слабый снежок, а мы собрались у моего танка. Я посмотрел на командира третьей роты, Колю Рощина, узнал, что его роту включили в батальон навсегда, да фактически комбат Ваня обрисовал задачу и отдал приказы. Парни разошлись, а я обратно в танк полез. Командиров взводов, капитанов на секундочку, мне перед боем настраивать не нужно, но и спать я больше не стал, времени осталось фигня». Рявкнула наша артиллерия. сбыли и заскрежетали реактивные минометы. Раздался грохот разрывов. Началась обработка вражеских позиций. Через четверть часа я сказал Ване, запускай двигатель. Вепрь включил мотор. В следующую минуту ожили все машины роты. Чувствуется уверенность мага и немного их боевой азарт. Через 10 минут поехали к фронту. Солнце еще толком не взошло, но уже достаточно светло. Разом замолчали пушки и реактивные минометы. Танки рванули убивать европейцев. Расходимся веером еще на своих позициях и кроем фугасными снарядами по вражеским окопам. Над нами звеньями пролетают бипланы. Никакое господство в воздухе их работу не отменяет. Цели еще должен кто-то обнаружить и проследить за результатами. Неприятель увидел танки и вызвал заградительный огонь своих пушек. Едем через стену разрывов. От грохота дрожит пространство. Осколки дробью гремят об железо. Прицельным нас не стреляют, а взрывы поблизости нашей броне пофигу. Однако на нанечение земле все равно неуютно. Нас заверили, что противотанковых мин нет. Врагу не позволили долбить мерзлый грунт. Но это же все философия. Быстрее стараемся покинуть нехорошее место. Вот и дистанция залпа наружных гранатометов. А дальше будет совсем хорошо. Впереди позиции неприятеля. Впадаю в тотемный транс и подключаюсь к магическому усилению. Зал гранат, впереди взметаются разрывы. Пересекаем первую линию вражеских окопов, не задерживаясь. Может ведь прилететь граната, и вообще, это работа нашей пехоты. Однако все равно приходится снижать скорость на таншеях Противотанковые пушки врага стреляют все чаще. Мои маги тонко чувствуют враждебные взгляды, но ведь тут ноги смотрят на нас недобро. Всех сразу не убьешь, приходится угадывать, какая сука европейская в тебя целится. Доехали до второй траншеи. Наша артиллерия должна уже просыпаться и давить вражеские батареи. И точно чувствуется поддержка стрелковым огнем из первого окопа. А наша пехота и шагу не сделает, пока противник поддерживает заградительную стену. Все, артиллерия врага больше не стреляет. Европеец отрысил подавление не в себе, но все-таки полит в ответ и ведет танки в прицелах. Что ему дополнительные тотемные бонусы? В бою все и так не в себе, а немец вояка стойкий, ждет вражина остановки танка. Все, кто пытался брать упреждение и быстро стрелять, фугасные снаряды уже отправили на тот свет. И что нам остается? Почувствовал нехороший взгляд, прикинул возможную неподвижную цель. и на ходу туда наводишь пушку. А чтобы ствол не раскачивался, все равно делаешь дорожку, только когда прикрывая движущийся сбоку свой танк. Он приезжает, из-за его кормы стреляешь, и сразу ходу. Для хороших наводчиков несложно прицелиться по памяти, не глядя. Этот прием мы освоили давно. Со стороны посмотреть едут все, не в кого целиться, и постоянно какие-то танки кроют с места. Так, без особой спешки, почти доехали мы до третьей траншеи противника. Пехотинцы наши ворвались во вторую линию окопов, расстреливают там немца, поддерживают нас огнем, и европейское терпение лопнуло. Или наши танки достаточно вклинились в оборону, и враги решили, что пора это все прекращать. Полетело в нас с упреждением отовсюду, даже сбоку. 14 танков роты, ведь весь фронт охватить не могут. Нам оно, с одной стороны, за радость. Я скомандовал по рации мочить гадов без оглядки. Но с другой-то, гадов очень много, и они повсюду, вокруг взрывы стеной. Немцы не напрасно молчали всю дорогу и разом высунулись. Немецкая противотанковая пушка 75 миллиметров с дистанции до 500 метров, пробивает нас в лобовой проекции. И ладно просто пушки, начались зарытые французские танки и, самое неприятное, немецкие штурмовые орудия. Их фугасными снарядами не пробить. Ну, вот и началось то самое, сказал я себе. Я ж не думал, что мы вот так дойдем до Берлина. Разхохотался, накрыл веселой обреченностью и бешеным азартом того летнего боя. Он тоже должен был стать последним. Мои танки идут среди разрывов рваным зигзагом. Чтобы не оторваться, резко сдают назад, внезапно поворачивают и постоянно стреляют. Так ведет себя селедка в стае. У акулы разбегаются глаза. Кому-то сбили левый трак, танк закрутился на месте, но огня не прекращает. Снаряд пробивает корму. Машина замерла, парни выпрыгивают из люков. И в этот момент еще кому-то поразили гусеницу. «Не, так не годится. Врагам неудобно целиться. Пойдем навстречу». «Командую Ване. Ровно вперед!» Пока едем, Степа заряжает, как заведенный. Илья ловит раскачивание пушки и стреляет. Танк просто идет вперед. Самая легкая цель. На долгие секунды взрывы вокруг прекратились. Противник целится в глупых нас. яру ваня дорожка впереди по курсу взметается взрывами земля илья с места кроет цели но ведь так не продлится слишком долго я командую ваня пулемет не трогать покинуть танк степан приготовится а э пытается ваня что то сказать пошел на хрен вонючая свинья оруш леймофон илья стреляет ваня покидает машину Степа попадал новый фугасный снаряд илья накрыл цель и я говорю степа на выход илья приготовится степа взял сумку с дисками и гранатами схватил автомат и открыв над собой люк выпрыгнул на броню илья занял его место и прихрипел командир танк же еще машину сотрясают попадания к счастью башня не пробита, но в люк водителя попало неприятно оглушенный я рычу в шлемофон: ты еще здесь волчина рваная! Илья берет свою сумку и с автоматом покидает танк. Через секунду я накидываю на плечо лямку сумки, хватаю автомат и открываю свой люк. Печальный взгляд на патефон. Только вчераш куплен. И выбрасываю себя на броню. Башню пробивает бронебойным снарядом. В ушах звенит. Качусь по броне и думаю, куда же, мать ее, болела наша артиллерия. Тресь? А вот и земля. Нужно откатиться подальше. Вокруг грохот, взрывы, а сверху кружатся снежинки. Говорят, что красота в контрастах и в особом настрое зрителя. Снимаю автомат с предохранителя и полю в сторону вражеских окопов. Мои парни вроде выбрались удачно, тоже стреляют. Горят уже пять машин моей роты, однако среди магов я потер не ощущаю. Наверное, тоже выбрались. Наших танков и было немного, а теперь с каждой подбитой машиной Враг все уверенней. Танки останавливаются, некоторые горят, из люков выпрыгивают парни. Самые хитрые прятались за горящими машинами, но поразили и их. Судя по ощущениям, потерь среди магов нет. Рота ведет слаженный огонь по врагу и не позволяет сократить дистанцию. Только до вражеского окопа около 30 метров. И что делать? Отползать или подождать на месте? И тут, как всегда вовремя, на выручку пришла красная армия, то есть армия гордарики, конечно. Приехали танки моего батальона и сразу начали стрелять. Теперь их очередь. Блин, новичков уже сейчас видно на фоне опытных экипажей. Зря я плохо думал Аваня. Поставил он третью роту в середину второй линии. Тренироваться ездить и стрелять. из-за машин старших товарищей. Пока фигово получается. Пацаны явно лезут вперед, и ничем хорошим это не закончится. Ладно, мы до конца атаки, теперь пехота. Осталось только дождаться. Я зябко поежился. Не без брони на войне, как-то бесприютно. Хороший камуфляж на комбезе. Меня практически незаметно. Было бы заметно, пристрелили бы давно. А так стреляю себе из положения лежа. И спокойно думаю о жизни. Правильно я сказал Ване не трогать курсовой пулемет. И сам не стал задавать режим пулемета на крыше. Нужна прийти пехота, захватить траншею. А тут автоматические пулеметы в затылок. Мы ж по идее вместе все это атакуем. Расстояние до врага около 400 метров. От первого его окопа до второго – 100, а до третьего мы немного не доехали. Несчастные 600 метров мой танк проехал за 17 минут, рота в целом – 21. По выстрелу в минуту, если в среднем. Мдя, скоро сказка сказывается, а бой летит еще скорее. Вот пошла моя рота в атаку, как тот рыцарь вышел на дракона». «Биться так биться. Зачем же в попу кричать?» «Неприятель, наверное, решил, что совсем эти русские сбриндели. Или это такая разведка боем? Была ведь артподготовка с танками разведка. Но это же русские!» В небе надо мной, в сторону про противника, прошло звено странно знакомых и невиданных еще самолетов. Штурмовики. Без прикрытия истребителей. Похоже, что угадал Салтыков, есть превосходство в воздухе. Меняю позицию, вставляю полный диск и, выпустив по врагу очередь, мыслями возвращаюсь к своей грустной жизни. Обычную разведку немцы бы сразу и прищемили. 14 танков вторую линию бы не прошли. Однако молодцы мы не только ее преодолели, но еще и обозлие европейские главные силы – Лежим сейчас основным составом, палим из автоматов, иногда меняем позиции и заряжаем новые диски. Кстати, опять пора. Так на чем я остановился? А, стреляем мы, мимо проезжают роты моего батальона, и европеец начинает понимать, что все это неспроста. Оно не только диагноз. Новичков надолго не хватит. Уже горит пол состава новой роты. Но Ванины опытные танкисты, да с рысьим усилением, точно пройдут еще три линии окопов. Противник же раскрыл позиции многих танков и пушек. Подавят, если не совсем слепые. У Вани ведь целых две роты и... Э, ну, просто две танковые роты. Это уже очень много. Значит, поубивают парни европейца пройдут три линии и основными силами присоединятся к нам. Сколько тут у врага всего окопов? Не суть. Главное, что за Ваней придут батальоны Демина. Он хоть и третий полк, пополнением дружины занимается Мирзоев, то есть парни у него грамотные. Вот тогда европейцы поймут, что это прорыв, но сделать уже ничего не успеет. Прорвет Демин фронт. Ты тут вечно собрался лежать? Раздался недовольный голос справа. Я оборачиваюсь и вижу пехотинца среднего возраста, с усами и винтовкой. «Немаг, ты ко мне обращаешься?» – уточнил я. «К тебе, конечно, к кому же еще?» – сказал мужик и выстрелил во врага. «Я командир стрелковой роты». «Конечно, конечно!» – проговорил я ласково. «Только давай подскочим вместе». «Да ты, да я!» – заел мужчину. Я добавил воздействие и сказал. «Ну, побежали». Он скочил на ноги и, заорав мне своим голосом «Ура!» ринулся к вражескому окопу. «Только не подумайте чего-нибудь. Я, как честный человек, бегу рядом и тоже ору. Ура!» В детстве так войну себе и представлял, только ничего не знал о магии и о тотемных войнах. Почувствовал, что парни мои поднялись в атаку, усиливают тотемное воздействие. И кроме меня волки, беры и вепри выпали в тотемное состояние. С нами вскочили пехотинцы. «Враг стрелял, только в меня ему целиться не хотелось. Бедный европеец вообще ни в кого целиться уже не мог. Рысье подавление в пехотном варианте усиливается, а на такой дистанции бьет просто физически». Другие тотемные бонусы действовали не хуже. 30 несчастных метров закончились быстро, и началось истребление врага в траншея. Выхватил нож с идеей, что патроны к автомату надо бы поберечь. Вернее, трофейные патроны попадаются часто, но больно муторно заряжать диски. И вообще это меня не касалось. После атаки отобрали у меня автомат с дисками. Всем танкистам выдали винтовки и отсыпали патронов. Некоторым нашим бойцам они долго не понадобятся. Усатый дядька назвался лейтенантом Трофимом Семеновичем Гладким и сказал, что совсем на меня не сердится, даже счастлив, что Господь услышал его молитвы и послал в разгар такого боя столько магов и тотемных воинов. Так я умелился, что кто-то рад мне и без танка, что остался воевать в его подчинении. И ничего, что я старше по званию, в наставлении сказано ясно, при потере машины переходим в подчинение пехоты. И неважно, чего там потом приказывают всякие пехотные капитаны. Кто первый попался, того и танкисты. И вообще все будет, как я решу, или совсем уйду. А то и вовсе грохну слишком наглых, я боярин на секундочку. И не злюсь я ни кабель, просто постоянно подходили свежие части, устал посылать жопу старших по званию. Мне генерал-майор Салтыков лично разрешил слать всех до полковников. В общем, продолжили мы войну в подчинении Тимофея Семеновича, и он по ходу дела делился пехотной премудростью. Для начала он мне заявил, что всю работу делает пехота, танки для нее – это только оружие, а наше танкистское самомнение делу только вредит. Танки не стреляют, и ладно, можно ехать мимо. А если в огневой точке один пулемет, перед основной позицией вырыли яму, сверху укрыли бревнами и соединились с главной траншеей крытым окопом. Пулеметчики на танки не посмотрят, даже амбразуру заткнут изнутри, а пехотинцев за танками положат. Раньше такие точки ломали гранатами и ценой многих жизней, а теперь хорошо помогают самоходки. попутавшему мне лейтенант сначала объяснял теоретически. Умные головы в тылу придумали на шасси танка «Ратник» поставить полевую гаубицу 76 мм или тяжелый миномет 120 мм и прикрыть расчет броней от пуль и осколков. Водить машину может любой тракторист, ведь против танков она и не замышлялась. В остальном работают те же артиллеристы, только в боевом отделении «Тесновато» И ограничен боезапас. Для непосредственной поддержки прямо доктор прописал. Чуть позже, практически, залегли мы с снег у такого дота, а Трофим Семенович по рации корректировал огонь. Дело заняло 20 минут, выстрел в 2 минуты. Кстати, радиста с рацией в пехоте берегут, как самого родного человека». Сами окопы никогда не роют по прямой, только по линии, чтобы осколки при попадании не летели далеко. Развитая позиция – это целый город. На прямых отрезках строятся укрытие от артиллерии, временные госпитали, штабы, хранилища. Забавно, что все это мы предметно проходили в корпусе. Но тогда я только рыл, не вдаваясь в теорию. Вот практически пришлось штурмовать. А хорошо все-таки быть магом и тотемным воином. У моего отделения все получалось. Пришлось пошевелиться. Пехотинцы старательно прикрывались танками. Не уставать и стремиться к победе помогал волчий бонус. У врага от страха путались мысли и тряслось в руках оружие. Маги усилили мое рысье жестокое зверство». но немец уже к суровой, не сворачивает от прямого столкновения. Так в ближнем бою парней охватывала ярость беров. А сами беры и кабаны в драке просто звери, реально могут порвать человека, лично наблюдал в натуре. И окопы располагают на расстоянии 100 метров в основном, чтобы гранату не добросили. Бепри же и беры спокойно бросали и попадали довольно точно, плюс-минус полметра. «Наверное, я и волки смогли бы так же. Просто не хотели тратить силы. У нас и так полно задач, а кабаны и медведи большую часть времени просто бегали и стреляли. А тем временем танки Вани прошли целых четыре линии окопов. Ну, одну мои хорошо покусали и замучили, но ну, не будем придираться». Оно ведь как оказалось, позиции по три линии окопов враг поставил одну за другой, а между ними оставил расстояние в 300 метров для постановки заградительного огня и устройства минных полей. Хорошо, что мины поставили и сплошняком, а очагами, оставили чистые интервалы. Похоже, что из-за них Ваня и прикрывал третью руту. Для того и нужны ему были новички. «Не, он вперед никого не гнал, они сами». Опытные танкисты просто придержали лошадок, а пацаны молодецки рванули в стену разрыва в заградительного огня. Что-то кому-то доказывать. Кстати, так себе стенка. У врага стало заметно меньше сил. И третья рота практически закончилась. На месте остались только машины ротного и взводных. Ребята выпрыгивали из подорвавшихся танков, а в обнаруженные интервалы пошли танки их опытных товарищей. «Ну, а я в это время сидел в траншее, все это наблюдал, осуждая Ивана, и немного отдыхал. Пехота ждала, когда враг перестанет палить из пушек. Над нами снова полетели звенья штурмовиков. Где-то вдали работала наша артиллерия. Вот заговорившие и открывшие себя батареи европейца подавили, и пехота рванула догонять танки. А они, на секундочку, уже проехали первый окоп новой вражеской позиции». Опять рабах, бах, тах тах и ё-моё, просто бой, нечего рассказывать. Третий оккуп новой позиции отдельный танковый батальон захватывал почти в полном на тот момент составе просто ногами. К моменту его атаки три оставшиеся у бани танка дальше уже не пошли, занялись траншеей при поддержки поддержке пехоты. Сам Ваня продвигался пешком, но это ни на что не повлияло. Забрал его с первой роты другой лейтенант. Вторую и третью роты тоже прибрала пехота, но только у Трофима Семеновича оказалось столько сильных колдунов и тотемных воинов. Что называется почувствовать себя гвардией, хоть и нету в Гадарике такого понятия. Впереди нашей атаки ждала следующая вражеская позиция. Понятно, что приехали танки полка Дюмина. Противник снова начал стрелять, но в этот раз совсем неубедительно. Стены заградительного огня не получилось. Интервалы в минных полях поехала нащупывать третья рота третьего батальона. «Ну, я так думаю, для пехотинца все они просто танки». Вот нашли они свободные от мин области и по ним пошли, в атаку остальные силы. Вражеские пушки к тому моменту заткнули, или враги сами перестали стрелять от смущения, что ничего не получается, и пехота побежала за танками. На бегу удалось рассекретить и уничтожить пару вражеских дотов, ворвались в окопы. Как я и думал, танкисты в полку у Дюмина хорошие, быстро скрывают и поражают цели, да и сопротивление сильно ослабло. Батальон выстроился двумя линиями и без спешки преодолел вражескую позицию, потеряв всего половину машин. А дальше все. враг даже не пытался ставить заградительный огонь. По зимнему полю бежали в панике куда-то вдаль европейские замерзшие фигурки в легких шинелях. Их подбадривали только из стрелкового оружия. Вряд ли они, не сговариваясь и панически настроенные, пытались ввести нас в заблуждение. Четвертой полосы нет, оборона прорвана. Танки полка одной частью вышли на чистое пространство и принялись охватывать врага с тыла, отрезая его от снабжения и оказывая давление стрельбой фугасными снарядами, а другой стали помогать своей пехоте расширять прорыв. Атакуем мы врага с фланга, а это вовсе не так просто, как кажется. Думаете, можно, не вылезая из окопов, пройти весь фронт? Вражина на отступлении взрывает мощные заряды, и ломанная линия окопов отделения вовсе не переходит в другую такую же линию. Она упирается в открытую под прямым углом к ней траншею, из которой так удобно стрелять вдоль окопа. а траншея уже примыкает к соседней позиции, чтобы оттуда доставлять резервы. Проще самим на все это навести огонь самоходок, расстрелять танками и закидать лимонками, сравнять, будто не было ничего, и тогда уже по ровному месту нормально атаковать противника во фланг. Вот занимались мы этим делом, то есть сидели в траншеях с умными лицами, и смотрели как другие работают, а трофим семенович посмотрел за спину и вдруг восклицает. ба а вот и красавцы ради кого все это устроили я обернулся и слегка охренел или мне просто так показалось под слабым снежком через прорыв пород нашли танки моей дружины первый и второй полки на броне пехотинцы с автоматами. А Берюков со штабом, конечно, в танках обязательно принимают участие в эпохальном танковом ударе. Что это не рейд, а именно эпохальный прорыв, совсем не трудно догадаться. Ради обычных рейдов не рвут такую оборону и господство в воздухе для них не захватывают. Потом в учебниках появится глава "Охват Берюкова", а в ней напишут и про нас. Мелким шрифтом укажут, что в атаке приняли участие, такие то части. Судьба. Но хоть это все и грустно, работу никто не отменял. Силы эпохального удара нужно будет снабжать и пополнять, а значит требуется расширить прорыв, задавить любое шевеление врага на вверенном участке. Работаем себе, атакуем, чередой вражеские окопы, блиндажи, долговременные огневые точки и даже противотанковые батареи. Их в профиль гасить подручнее, и в определенный момент Трофим Семенович говорит, «Кажись, танк вон там зарыли. Хорошая цель для экспериментального отделения. Прям при заинтригованном мне вызывает парад начальства и требует испытателей. Ему сказали, что скоро ребята прибудут. Через четверть часа пришли четверо парней в белых маск-халатах с... Эм, как это тут называется? Ладно, каждая пара имела по ручному противотанковому гранатомету. Лейтенант назначил ребятам цель, и они отправились исполнять, а я с отвисшей варежкой смотрел им вслед. «Не, логично все, противотанковые ружья уже не справляются, стали искать замену. И гранатометы известны давно, просто в армии гордарики еще не было ручных. Считается, что солдат и сам хорошо кидает гранаты». Со стороны цели послышались два взрыва, показались языки пламени и дым. Парни вернулись доложить, что цель поражена. Трофим Семенович их отпустил, а я захлопнул варежку и понял, что теперь точно охренел. Ничего мне не кажется.